Когда она ехала с отцом в школу мис Минчин. В такие дни ярко освещенный дом семьи Монмаранси, или, вернее, кармикл казался Саре еще уютнее кабинет мистера Кэрисфарда еще красивее, а ее собственная коморка еще не привлекательнее. Теперь ей не доводилось любоваться на восход или заход солнца. Даже звезды показывались редко.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 Сара была так голодна, так озябла, устала и казалась такой несчастной, что некоторые прохожие с состраданием взглядывали на нее. Она быстро шла вперед, стараясь думать о чем-нибудь другом. На этот раз ей было очень трудно представить себе что-нибудь хорошее, но в конце концов это все-таки ей удалось. И в то время как грязная вода шлепала по ее башмакам, а ветер как будто старался сорвать с нее тоненькую кофточку, Она думала, «Представим, что на мне сухое платье, шерстяные чулки и крепкие башмаки, а в руках хороший нерваный зонтик. И положим, положим, что, подойдя к булочной, где продаются горячие лепешки, я вдруг найду сикспенс. Ничей сикспенс. Тогда я войду в булочную, куплю шесть самых горячих лепешек и съем их все сразу».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 только что вынутыми из печи лепешками. Они были большие, пышные, с коринкой. Сара знала, что вполне может истратить найденную монету, которая уже некоторое время пролежала в грязи. Тот, кто потерял ее, давно ушел, и его нельзя найти. «А может быть, хозяйка булочной потеряла ее?» — подумала Сара. «Нужно спросить». Она подошла к булочной, но вдруг остановилась. На ступеньке около двери сидела девочка в лохмотьях, из-под которых высовывались голые, грязные, покрасневшие от холода ноги. У нее были впалые, голодные глаза, и она казалась еще заброшеннее и несчастнее Сары. — Это нищая, — подумала Сара, с состраданием взглянув на нее.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 Там было очень тепло и великолепно пахло. А хозяйка только что принесла другой поднос с горячими лепешками. «Не потеряли ли вы четырех пенсов?» — спросила Сара, протягивая ей монету. А хозяйка взглянула на Сару, на ее истомленное лицо и грязное, изношенное, но шитое из дорогой материи платье. «Нет, не потеряла».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 Нищая сидела по-прежнему, прижавшись в уголке. В своем промокшем насквозь грязном рубище она имела ужасающий вид. Тупо уставившись прямо перед собой, она бормотала что-то, и Сара заметила, как она смахнула рукой, навернувшиеся на глаза слезы. Сара открыла пакет и вынула одну лепешку.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 — спросила она нищую, а девочка показала рукой на видневшуюся вдали фигурку Сары. — А что же она сказала? — спросила хозяйка. — Она спросила, голодна ли я. — А что ты ответила? — Что голодна. — А потом она вошла в булочную, купила лепешки и дала тебе, так? Нищая кивнула. — А Сколько лепешек дала она тебе? — Пять.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 Я дам тебе еще ради этой милой доброй девочки. Сара с большим удовольствием съела свою лепешку. Она была очень вкусная. И во всяком случае, одна лепешка все же лучше, чем совсем ничего. Идя домой, Сара отламывала от нее по маленькому кусочку, чтобы продлить удовольствие, и ела очень медленно.